взорвалось с вулканической силой нечто новое, до сей поры ему неведомое. Все окна в доме были открыты, и через двор до Клеры доносились привычные звуки. Обитатели мыза укладывались спать. Этот дом, такой скромный и невзрачный, на который он привык смотреть как на временное жилище, отнюдь не считая его чем-либо достопримечательным на фоне окружающего пейзажа, Какой значение приобрел для него теперь этот дом. Старые, поросший мхом, кирпичные карнизы шептали ему: "Останься". Окна улыбались, дверь приветливо манила, вьющиеся растения ему сочувствовали. Влияние женщины, находившейся в доме, оживило даже кирпичи и звездку заставила их вместе с небосводом сгорать от страсти. Кто же была эта всемогущая женщина? Работница с молочной фермы. Да, изумительным казалось то значение, какое приобрела для него жизнь скромной мызы. И не только новая любовь была тому причиной. Ни один ангел познал на опыте, что ценность жизни не во внешних изменениях, но в субъективных переживаниях. Чуткий крестьянин живет жизнью более полной широкой, драматической, чем толстокожий король. И теперь Клэр убедился, что жизнь так же величественна здесь, как и в любом другом месте. Клэр, несмотря на свое еретичество, ошибки и слабости, был человеком с чуткой совестью. Для него Тесс была не ничтожным существом, не игрушкой для забавы, но женщиной, которой дарована драгоценная жизнь, и жизнь эта ей самой, страдающей либо радующейся, представлялась не менее значительной, чем могущественнейшему из людей его собственная жизнь. Для Тесс весь мир сошелся на ней самой. И лишь пройдя сквозь призму ее восприятия,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 Да, отозвался фермер крик. Мистер Клэр поехал в Эминстер провести день другой со своими родными. Четырем влюбленным девушкам, сидевшим за столом, показалось, что свет солнечный внезапно погас, и пение птиц смолкло. Но ни словом, ни жестом не выдали они своей тоски. Скоро и его договор со мной окончится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 мучительного восторга, радости, опоясанной болью, а потом мрак непроглядной ночи.